Зазеркалье. Про то, что увидела там Алиса. Действующие лица. Расстановка перед началом игры. Белые. Фигуры. Двойняшечка. Единорог. Овца. Королева. Король. Древний старик. Конник. Двойнюшечка. Пешки. Маргаритка. Вылезаяц. Устрица. Лили. Лань, устрица, шлепочник, маргаритка. Черные, пешки, маргаритка, скороход, устрица, тигровая лилия, роза, устрица, лягух, маргаритка, фигуры, пустик, дутик, плотник, морш, королева, король, галка, конник, лев. Белая пешка. Алиса начинает и выигрывает через 11 ходов. Первый. Алиса встречается с королевой черных и становится на D2. Королева черных е 2 H5. Второй. Алиса D2 D4 по железной дороге к двойнюшечке с двойняшечкой. Королева белых C1 C4 в погоне за шалью. Третий. Алиса встречает королеву белых. С шалью в руках. Королева белых С4С5 превращается в овцу. Четвертый. Алиса D4D5 в лавке на реке и снова в лавке. Королева белых С5F8, оставив на полке яйцо. Пятый. Алиса D5D6 к пустику дутику. Королева белых F8C8 улетает спасаясь от черного конника. Шестой. Алиса d6d7 попадает в лес. Черный конник g8 e7 плюс. Седьмой. Белый конник f5 e7. Белый конник e7 f5. Восьмой. Алиса d7 d8 коронуется. Королева черных, H5, Е8, экзамен. Девятый. Алиса становится королевой. Тренировка королев. Десятый. Тренировка Алисы, званый обед. Королева белых, C8, А6, ныряет в суп. Одиннадцатый. Алиса, D8, Е8. Мат. Черные издались. Предисловие автора. Поскольку... Выше приведенная шахматная задача повергла в недоумение некоторых читателей, автор считает нужным пояснить, что каждый ход сам по себе совершается в ней в полном соответствии с правилами игры. Лишь чередование ходов белых и черных, возможно, не так четко соблюдается, как следовало бы, а выражение «тренировка королев» всего-навсего означает, что королевы занимают места на тронах во время званого обеда. Тем не менее, шах королю белых на шестом ходу, конные сражения на седьмом и окончательный проигрыш черных могут быть прослежены любым, кто даст себе труд расставить фигуры и произвести указанные ходы.